Глава 20. Три недели назад, когда Рикардо Граначи покидал Винетту, город задыхался под подушкой летней жары. Теперь же, по возвращении из Медиулана, Венета встретила его мощным ливнем. В Местере он оставил измученного коня в гостинице и потребовал себе гондолу с закрытой кабиной. Однако даже за время этих нехитрых манипуляций успел промокнуть до нитки. Дождь хлестал так, будто в небе открылись шлюзы, стремясь вылить на Венету всю воду, которую она недополучила за последние жаркие месяцы. Прожив три недели вдали от моря, Рикардо теперь жадно, как губка, впитывал сырой солоноватый воздух. Он чувствовал себя, словно рыба, вернувшаяся в привычное место обитания. Плавучий родной город с его уютными двориками, до которых никогда не доберется ни один чужак. Благодаря местной запутанной географии с его роскошными балконами, на которые иногда выходили прекрасные сеньориты, и кровеносной сетью каналов, пронизывающей весь город. Гондола тем временем добралась до главного водяного проспекта Венетты. По правую руку простиралась сестьера санта кроче насквозь пропахшей рыбой. По левую – канареджа с его садами и виноградниками. Город струился сквозь дождь, покачиваясь в неустойчивом равновесии. Прозрачная вода, льющаяся с небес, смешивалась с темными водами канала, и казалось, что светлые дворцы, высевшиеся по обеим берегам, вот-вот растают, как куски сахара, брошенные в чашку. Они миновали мост Аржента, возле которого кипел разросшийся рынок. Рикардо поежился, вспомнив свои похождения в Медиолане. 200 лет назад на правом берегу канала в этом месте красовалась палацца сенатора Тьепала, Примкнувшего к заговору против Дожа Градининга. Дож вел агрессивную внешнюю политику и очень хотел подчинить Венеции богатый город Валана. Его не смущало ни противодействия сеньора Валана, ни поражение венецийской армии у подножья той крепости, и даже папа римский был ему не указ. Венетийские купцы несли огромные материальные потери, так как их товары за границей были конфискованы по условиям папского интридикта. Дож продолжал упорствовать. Тогда родился заговор, но, к несчастью, он был разоблачен. Заговорщиков казнили, дом Тьепала снесли, и его место тут же занял расползшийся рынок. А чтобы легче было предотвращать подобные заговоры в будущем, изобрели совет десяти, который оказался настолько полезным, что существовал до сих пор, играя в городе роль тайной полиции. И если их с Александра намерения станут известны этому совету, их участь будет решена быстро и страшно. Рикардо постарался отогнать тревожные мысли. Все должно получиться как надо. Сеньор Джеронимо Фарузи, граф Анейли, вполне приветливо встретил его в Медиолане. Он хорошо помнил сеньора Дегора и был о нем самого высокого мнения, поэтому благосклонно выслушал предложение Рикардо и обещал подумать. Рикардо повезло, что тарческие галеры недавно сделали несколько удачных вылазок окончательно истощив терпение северных герцогов Валана и Косолоде. Дон Фарузи дал понять, что если Венета сделает первый шаг, то Лига согласится рассмотреть соглашение с ней и даже, возможно, заключить военный союз. План на поначалу казавшийся невозможным, понемногу обретал очертания. Ее же сырости Рикардо ступил подарку родного дома, потемневшего от дождя. Он жалел лишь о том, что не привез спасла Лиги, то есть и Дона Фарузи с собой. Жизненным девизом графа О'Нелли было «Фестиналенте» — «Поспешай медленно». Он привык путешествовать со всем двором. Венету его сопровождал отряд молодых дворян и целая свита слуг — оруженосцы, стольники, пажи, псари, конюхи. Весь этот балаган создавал массу суеты и двигался черепашьим шагом. Рикардо выдержал два дня такой поездки — А потом, убедившись, что медиуландский аристократ уже не повернет назад, и спросил позволения отправиться вперед налегке. Посол должен был прибыть дня через три. Если, конечно, не впадет в расстройство от того, что любимый куафер испортил ему прическу, или если его любимая балонка не захворает в дороге. Тем временем Рикардо собирался разведать обстановку, так как его порядком тревожило молчание Александра. Надеюсь, у него хватит ума не поддаваться на провокации Дона Сакетти. «Бьянка, я вернулся!» – возвестил он, ступив в холодный мраморный холл. Ответом ему была тишина. Рикардо несколько огорчился. После трех недель разлуки он рассчитывал на пылкую встречу, бокал горячего вина и безраздельное внимание супруги, которая, затаив дыхание, будет слушать рассказ о его приключениях. Куда, интересно, отправилась его любимая жена в такую отвратительную погоду? и где Джулия. Впрочем, по сестре он скучал меньше всего. Просто ее отсутствие было странным. Обойдя пустые комнаты, он, наконец, догадался заглянуть на кухню и нашел там Милину, которая при виде хозяина всплеснула руками, едва не уронив миску с мукой. От нее Рикардо узнал, что Бьянка зачем-то уехала в Киосу вместе с Фабрицио. А также узнал о взрыве в арсенале, внезапном отъезде Алессандра и о несчастье Джулии которую держали в Золотом дворце, обвиняя в том, что она тайно бывала в обществе представителей иностранных держав и раскрывала им сокровенные секреты республики в обмен на иные услуги. Новости его потрясли. Впрочем, получив, наконец, бокал вина с пряностями, горячую жаровню, полную душистых углей и устроившейся в мягком кресле вместо опостылевшего жесткого седла, Рикардо слегка успокоился. Ничего еще не потеряно. Сейчас он отдохнет, потом наведается в центр на пьяцу, чтобы узнать подробности. Навестит Джулию, если позволят, расспросит Бьянку, в голове которой он подозревал было больше здравого смысла, чем у иных сенаторов. Они что-нибудь да придумают. Рикардо отхлебнул ароматного вина, которое мягко обволакивало небо и согревало, прогоняя дрожь. За балконными стеклами шуршал дождь. «Эх, хорошо дома!» В дверь снова просунулась растрепанная кудрявая голова Милины. «Вас там спрашивает паренек от сеньора Дегора. Уже в третий раз приходит, видать, по важному делу». «Зови», — посерьёзнел Рикардо, отставив кубок. Он хорошо помнил Матео, но таким еще никогда не видел. Глаза больные, плечи поникли, лицо пустое, как у мертвеца. Его мокрые волосы прилипли к колбу, а дублет весь промок. Но юноша, кажется, этого даже не замечал. «Что случилось?» — спросил Рикардо. «Сегодня в гавань вернулась галера Риньера. Одна», — уронил Матео. «Остальные? Альбицы, Дон Алисандро, ребята Санджела. Он опустил голову, будто не решаясь выговорить последнее слово «погибли». Будто, произнеся его вслух, признал бы этот факт окончательно и непоправимо свершившимся. Рикардо показалось, что весь мир вокруг посерел. Серая комната, серый свет, льющийся из окон, а напротив него в кресле человек с серым лицом, такой мокрый, будто добрался сюда по дну канала. Дождь за окнами разошёлся пуще. Ему было кого оплакивать. «Как это случилось?» Услышал он чей-то голос, свой голос. Серый человек принялся рассказывать ему про срочность, необходимость доставки пороха, про коварного фиески и цаманьяска, и внезапно напавшую с эскадру тарчей. Рикардо слушал в полухо, краем сознания отмечая детали. Все его мысли были об Александре. Он злился на друга и даже немножко завидовал его внезапно родившейся страсти к морю, но никогда не думал, что море способно его предать. Наоборот, узнав от Милины об экспедиции, он даже обрадовался. Думал, что в море Александр уж точно безопаснее, чем здесь. А оно вон как вышло. Вдруг обнаружив, что вертит в пальцах пустой узорчатый кубок, Рикардо в ярости запустил им в стену. «Проклятье!» — выдохнул он, потом стиснул зубы. «Ругательствами делу не поможешь. Ведь просил, просил же его быть осторожнее. Эх, Сандра, ну как же так?» Паренек в мокром дублете умолк, настороженно глядя на него больными глазами. «Вот о ком надо позаботиться. Теперь ему о многом придется позаботиться» вместо Сандра. «Я сейчас отведу тебя к Мелине, она даст тебе сухую одежду», — сказал Рикардо. «Но сначала расскажи еще раз». Значит, их выследила Тарчийская та эскадра? Он прищурился, стараясь получше разглядеть собеседника. Матео, глядя на него, с испугом закивал, отчего-то вжавшись в кресло. Рикардо тяжело кивнул. «Рассказывай все по порядку». Дождь струился за высокими окнами городского архива Киосы. Небо потемнело, и в окне, испечерённом дождевыми потеками, еле-еле можно было различить темно красные и жёлтые каменные дома, расположенные напротив архива. Внизу пенились воды Рио-дель-Корса, длинного канала, проходящего через весь город. Иннес с Бьянкой сидели за столом в окружении толстых папок, принесенных здешним секретарем. Дежуривший в архиве чиновник, услышав имя Сануда, сразу сделался внимателен и услужлив, а получив цехин за услуги, и вовсе преисполнился благодушие. Бьянка искала сведения о пропаже поместья на Бренте. С тех пор, как 700 лет назад на островках лагуны зародилась республика, ни один клочок земли не переходил из рук в руки без должного оформления. К счастью, такие старые сведения были им не нужны. Они искали людей, купивших дом у реки 20-25 лет назад. В первую очередь их интересовали дома, которые были потом перепроданы или, лишившись хозяев, превратились в развалины. Вчера они, взяв на прокат барку, прокатились по течению реки, чтобы предварительно оценить обстановку. По левому берегу Бренты тянулись ухоженные поместья с красивыми мраморными вилами, выступающими из цветочных кущ и серебристых оливковых деревьев. Когда-то они принадлежали старинным фамилиям – Фаскари, Траданика, Дзиани. Эти старые уважаемые семьи когда-то задавали тон в винете. Теперь многими домами завладела новая знать. Но вориши – энергичные, напористые люди, ищущие новые способы обогащения и новые рынки сбыта. В их кругу ценилось не имя, а деньги. Они искали не недолгосрочной, а быстрой прибыли. Инес подумала, что эти прекрасные виллы на берегу Бренты были своего рода памятниками угасающей старой знати. Иногда им встречались заброшенные усадьбы с голыми крышами, почти лишенными черепицы, и со стенами так плотно увитыми разросшимся плющом, что он был похож на мохнатое зелёное одеяло. Особенно запомнилась Инес невысокая круглая башня, торчавшая над провалившейся крышей. Частично она разрушилась. Видно, окрестные фермеры привыкли таскать отсюда камни для своих нужд. Окна в верхнем этаже были выбиты, и в их черных провалах то и дело шныряли чайки. Они кружили вокруг, оглашая воздух пронзительными криками. Мрачная и угрюмая, эта башня казалась то ли грозным предупреждением, то ли обломком чего то жизненного крушения. И нас вздрогнуло, когда Бьянка тронула ее за рукав. «Не отвлекайся!» — попросила она. «У нас еще много работы». С этими словами Бьянка так свирепо уставилась на стопку папок, будто те бросали ей вызов. Собственно, так оно и было. Где-то в бумажных недрах таилось искомое имя матери Франчески, и Бьянка была полна решимости вытащить его оттуда. Вчера она с такой же энергией донимала кормчиво, время от времени приказывая ему причалить к берегу и расспрашивала управляющих, которых им удалось найти и отвлечь от их собственных забот. Бьянка изображала состоятельную даму, желающую подыскать себе элегантное поместье в здешних местах. «Разумеется, мы не можем прямо спросить у людей, мол, не помните ли вы по соседству сердитого нелюдимого старика, у которого 13 лет назад умерла дочь?» — говорила она. «Будем действовать в бархатных перчатках, то есть пристойно и осторожно». Иннас поначалу скептически отнеслась к этой идее. «Что если дед Франчески уехал отсюда после смерти дочери?» Тогда его точно никто не вспомнит. Столько лет прошло. О, нет, не думаю. Вряд ли кончина дочери сильно его подкосила. Судя по поведению, что-то сломало его еще раньше. Такие люди обычно доживают свой век на привычном месте. У них просто не хватает душевных сил начать заново где-то еще. Шум дождя, барабанившего в стёкла, стал громче и насочнулось. Хорошо, что они вчера успели осмотреть реку иначе неугомонная обьянка затеяла бы прогулку сегодня. От такого ливня их не спасли бы ни плащи, ни навес на барке. Дождь лил так, будто небеса вознамерились смыть маленькую киосу в море. Инас даже засомневалась, найдут ли они причал на в Вига на том же месте, когда придет время возвращаться. Монотонный шум водяных струй навевал дремоту. Как она ни старалась, с трудом удерживалась, чтобы не зевнуть. Ночью она долго молилась за Энрике, Потом с бьющимся сердцем снова уселась за книги, пытаясь проникнуть в таинство волшебства Ямата. В первые дни она прикасалась к тяжелым переплетам с опаской, думая, не грех ли это, не превратит ли ее это знание в морскую ведьму с пустым сердцем, такую же, как Франческа. Правда, насчет Франчески она, возможно, ошиблась. Кроме того, магия Кьямата была признана церковью. Это утешало немного. А потом ей внезапно приснился кошмар. Во сне крылья Грифона принесли ее к россыпи островов, темными кляксами, выделявшихся на поверхности моря. Но не острова привлекли ее внимание, а корабли возле них, окутанные клочьями дыма. Инна свидела разлетающиеся обломки дерева, вспышки и грохот выстрелов, окровавленные искаженные лица, в которых не осталось ничего человеческого. Она проснулась, задыхаясь от страха. С той ночи она взялась за учение с новой силой, хотя после ночных бдений ее пошатывало от усталости. А ровные строчки в архивных книгах, написанные выцветшими чернилами, приходилось перечитывать дважды, чтобы понять. «Здесь тоже ничего нет». Бьянка вздохнула и отложила очередную папку. Потёрла пальцами переносицу, успокаивая покрасневшие глаза, чтобы подбодрить подругу, и улыбнулась: «У нас раньше тоже был дом на Бренте, помнишь? Рядом с виллой Фаскари». «Один раз мать устроила праздник на мои именины, и мы вчетвером долго гуляли в саду. С тобой, Джулией и Катариной. Она потом вышла замуж и уехала в Потаву. Мы все тогда гадали, за кого и когда выйдем замуж». Лоб Уиннес разгладился при воспоминании четырех беззаботных девчонках, которые, удрав от надзора, бегали к реке, чтобы узнать свою судьбу с помощью венков и ореховых скорлупок. «Мне уже тогда никто не был нужен, кроме Энрике», — подумала она. «Помню», — мечтательно улыбнулась Бьянка. Ее лицо тоже просветлело от воспоминаний. Она не стала напоминать, что тот дом Дон Сакети продал после очередного скандала с женой, наказав Доне Джоанне жить в Венете, где его крепко держала служба. Он подозревал, что слишком много молодых людей просачивается в его усадьбу на Бренте через заднюю дверь. Не хотелось пачкать наивные детские впечатления интрижками взрослых. Теперь-то наивности у них поубавилось, конечно. Это раньше их единственной проблемой было сбежать от няньки или утаить от матери фривольный романчик, чтобы почитать его на ночь. А теперь... А теперь детство кончилось. Вздохнула Бьянка, раскрывая очередную папку, пахнувшую чернилами и слежавшейся пылью. Она заметила, что Инос иногда морщится и трет лоб украдкой. «Голова болит?» — спросила она. «Ты смотри, не переусердствуй с книгами, которые привезли с Мираколла». «Ты-то у нас не каменная, в отличие от Грифона». Бьянка все еще не могла всерьез воспринимать слова подруги о том, что та якобы обрела талант к магии. Но потом она вспомнила Франческу и Пауроза. Или искалеченное тело графа Арсага, когда его выносили из скрипты. Это ужасное зрелище кого угодно убедило бы в том, что магия, по крайней мере, действительно существует. Инас слабо улыбнулась. «Кажется, от меня здесь мало что зависит». Такое чувство, что Грифон сам проникает в мое сознание, когда ему это нужно. Я пока не могу этим управлять. В книгах я читала, что люди становятся более чувствительны к магии, когда в ней возникает особая необходимость. В годы войн, потрясений или бедствий. Спасибо, ты меня успокоила. В голосе Бьянки послышалась легкая ирония. В общем, Грифонам нет дела до нас. Они охраняют не нас, не Венетту, а Лагуну. Бьянка молча кивнула, добавляя в свой список имя донна Марио Строци, бывшего падеста Потавы. Двадцать три года назад он купил поместье на Бренте, а через 15 лет скончался, отписав землю муниципалитету Киосы. Подходящих домов было не так много, но Инна свидела, что список Бьянки насчитывал уже восемь фамилий, а перед ними лежало еще несколько папок. «А что потом?» – спросила она. «Как мы сможем узнать что-то об этих людях?» «Будем расспрашивать новых владельцев?» «В такую погоду?» — скривилась Бьянка. «Нет уж, я придумала кое-что другое». «И что же?» Инна невольно почувствовала облегчение. Конечно, она не отказала бы в помощи, когда Бьянке потребуется вновь опросить хозяев имений. Но она так устала. Бессонные ночи, поездка в киосу, сквозь дождь и мрачная, пригибающая к земле погода, почти ее доконала. Перечитывая имена из списка, Бьянка бегло улыбнулась на мгновение подняв глаза. Не волнуйся, нам больше не придется рыскать по лагоне. Мы навестим моего отца. Я подумала, что старики ведь всегда знают друг друга. К вечеру дождь утих, но тучи не спешили покидать небо над городом. Закатное солнце ярко осветило окна домов, обращенных к западу, хотя в вышине все небо было затянуто лилово-серой пеленой. Когда Фабрицию привез ее к пристани дома Граначи. Бьянка задержалась ненадолго, впитывая вечернюю покойную тишину. Наблюдая, как растворяются в сумерках очертания домов на другой стороне канала, как вкратчиво, неслышными шагами в город спускается темнота. Ей очень нужны были эти несколько минут одиночества, чтобы собраться с мыслями. Предположительно, им с Инос сегодня удалось установить имя Франчески. Но предстояло еще много работы, нужно было кое-что уточнить. Для этого она собиралась завтра отправить в киосу фабрицу, подать прошение в Сенат и встретиться с секретарем суда. Завтра опять будет хлопотливый день. Вздохнув, она решительно толкнула скрипнувшую решетку и прошла в дом. Было темно, но Бьянка знала, что Милина наверняка еще не спит, поджидая хозяйку и грея ужин над очагом. Где-то за анфиладой этих сумрачных парадных комнат в самой глубине дома на кухне теплился уютный огонек. Проходя мимо гостиной, Бьянка вдруг остановилась, заметив в кресле неподвижную темную фигуру. «Призрак!» — мелькнула паническая мысль. Она вспомнила Донну Асунту с ее клюкой, сгорбленной спиной и непреклонным характером. Кто бы еще мог тайно на ночь глядя наведаться в этот дом? В этот момент призрак пошевелился, а вспыхнувшие угли в жаровне на миг высветлили знакомое узкое лицо в обрамлении темных волос. Бьянка даже ахнула от неожиданности. «Рикардо, слава Мадонне, ты приехал!» Она бросилась в комнату на ходу, сбросив на пол тяжелую, промокшую за день накидку. Плечам сразу же стало легко, и такая же легкость воцарилась у Бьянки в душе от мысли, что ее муж, наконец, вернулся. Дорога до Диолана далеко не везде была безопасна. «Как ты доехал? Неужели один верхом?» — засыпала она его вопросами. В ответ Рикардо только засмеялся, мягко отведя ее руки, когда она потянулась его обнять. «Ой, руки у тебя ледяные, зачем ты ездила в киосу?» «Гонялась за прошлым», — пошутила Бьянка с облегчением, устраиваясь в соседнем кресле. Она протянула ладонь к жаровне, от которой распространялось душистое сухое тепло. Вдруг подумалось, как не похоже было на Рикардо вот так сидеть и сумерничать в гостиной. Не случилось ли чего худого? Тот Рикардо, которого она знала, сперва стрелой помчался бы в арсенал, чтобы узнать об убытках, потом наведался в порт, чтобы собрать последние новости о кораблях, проверил бы все счетные книги и засыпал песцов уймой вопросов о грузах и выгодных фрахтах. Потом Бьянка вспомнила, какую новость сегодня сообщил ей отец и медленно выпрямилась. На сердце ей снова легла тяжесть. «Прости, я забыла. Я слышала о возвращении Реньера». «Александра ведь был твоим близким другом. Мне очень жаль». Она сочувственно погладила мужа по плечу, чувствуя ладонью его закаменевшие мышцы. «Он во всем был лучше меня», — глухо ответил Рикардо, отстранившись. Послышалось звяканье, плеск. В свете жаровни блеснул алым цветом краешек бокала. Бьянка хотела встать, чтобы зажечь свечи, но Рикардо ее остановил. «Не надо, так лучше». Помолчав, он добавил. «Более близкого друга у меня не было и не будет. Между нами столько всего было за эти годы. Я тебе не рассказывал? Или рассказывал?» Он задумчиво потер лоб. «Нет, мы тогда говорили с Джулией. Хотя, стоп, не с ней, а с той девчонкой, которая ее подменила. С Франческой. Дьявол, я с вами совсем запутался». Бьянка с тревогой взглянула на мужа. Судя по бессвязной речи, он уже глубоко погрузился в свою скорбь, и вина в нем плескалась уже порядочно. «Ладно, если что, Фабрицию поможет дотащить его до постели. Ты узнал, как это случилось?» Говорят, их подстерегла Тарчийская эскадра. «Проклятье!» «Поразительно, что Тарчим удалось так точно выйти на курс Анжела. Не удивлюсь, если им помог кое-кто». Она вздохнула, понимая, на кого намекал ее муж. Однако, говорите, даже думать так в Венете было небезопасно. Дон Сакетти, конечно, не ангел, но нельзя же обвинять его во всех грехах. Это и правда могла быть случайность. Отец говорил, что Тарчи контролируют сейчас всю восточную часть Срединного моря. «Не верю», — угрюмо мотнул головой Рикардо. «Алессандро в море могло погубить только чье-то предательство». Чтобы отвлечь его от опасных мыслей, Бьянка сказала. «Я сегодня ездила в Киосу, чтобы разузнать о Франческе. Это сработало». Рикардо с удивлением возрился на нее. «Об этой авантюристке? Зачем? Казнят и по делам ей». Это она втравила мою сестру в неприятности и погубила Сандра. Из-за нее он совсем помешался на море. О, теперь уже и она виновата», — скептически усмехнулась Бьянка. «Брось, если бы сеньор Дегора остался в винете, Дон Сакетти расправился бы с ним еще быстрее. И Джулию никто в неприятности не втягивал. Она сама мастерится находить их на свою голову». «Я выслушала рассказ обеих девушек», «И могу тебя заверить, что идея подослать вместо себя подругу принадлежала Джулии. Но твоя Франческа выдавала себя за аристократку, а это преступление», назидательно ответил Рикардо. Бьянка с трудом сдержала улыбку. Ее муж терпеть не мог проигрывать, даже в самом ничтожном споре. Только это сейчас могло заставить его забыть о горе хоть ненадолго. «А вот и нет», — сказала она с торжеством. «Не зря мы с Инны с полдня просидели в архивах». Если хочешь знать, ее матерью была Граэнта Стротси, дочь Марио Стротси, бывшего падеста Патавы. Между прочим, эта семья была вписана в золотую книгу еще с той поры, как появились первые дома на Ривальто. А отцом Франчески, вероятнее всего, был граф Арсага. Хотела добавить она, но запнулась. Это вынудило бы ее открыть тайну Джулии и Донны Беатрисы. Знает ли об этом Рикардо? И уместно ли сейчас обсуждать такой деликатный вопрос? Она смущенно молкла, сделав вид, что ей вдруг понадобилось разгладить помятые складки на юбке. «Когда я узнала об обмане, меня больше всего удивило их сходство с Джулией», — тихо сказал Рикардо. Молчание между ними стало почти осязаемым. Сейчас Бьянка порадовалась, что не стала зажигать света. В слоистом сумраке, который создавало скудное свечение жаровни, лицо Рикардо было почти неразличимо. «Я маму ни в чем не виню», — добавил он. «Думаю, она была не очень-то счастлива». Бьянка нашла в темноте его руку и утешающим жестом мягко сжала его пальцы. «И мое отношение к сестре не стало хуже, когда я узнал. Мы никогда не были особо близки. Но я всегда старался быть к ней справедливым. Хотя, видит Бог, иногда эта девчонка просто испытывает мое терпение». «Ты хороший брат», — убежденно сказала Бьянка. «И я рада за Джулию. А вот Франческе не так повезло в жизни» за нее некому заступиться». «Ах, вот только не надо взывать к моей совести», разозлился Рикардо, резко отстранившись. «Если бы Алессандро был жив, он тоже наверняка попросил бы о ней позаботиться». Вдруг пришла мысль, и от этого ему захотелось завыть. «Ты несправедлив к ней», — настаивала Бьянка. «Вспомни, какой опасности она подверглась по вине графа Арсага. Один случай с поуроза чего стоит». «Что случилось бы с Джулией, окажись, она перед клеткой? А убийца, от руки которого погибла Дона Асунта? Если бы не Франческо, твоя сестра сейчас была бы мертва. Ты не чувствуешь себя немного обязанным этой девушке, нет?» «Умеешь же ты все перевернуть с ног на голову», — хмыкнул Рикардо. «И чего ты хочешь?» Бьянка помолчала, чтобы еще раз уложить в голове родившийся план. «Мы должны потребовать открытого суда». «Пусть весь Сенат узнает, что они держат в тюрьме по невнятному обвинению дочь и внучку венетийских патрициев. Будем надеяться, что наше правосудие окажется к ней более милосердно, чем Дон Сакетти». Рикардо горько засмеялся. «Не забывай, что его светлость тоже присутствует в суде, сидя в своем высоком кресле в золотой шапке. Мало кто из сенаторов отважится выступить против него». «Хорошо. А что еще можно сделать?» Потеряв терпение, спросила Бьянка. Ей стало обидно. Она до костей промерзла под дождем, потом полдня проторчала в пыльном душном архиве, пытаясь собрать хоть какие-то сведения. А все остальные, начиная с отца и заканчивая ее мужем, только разводят руками и говорят, что у нее все равно ничего не выйдет. Рикардо, казалось, хотела что-то сказать, но умолк и опять потянулся к вину. Помолчав, Бьянка хмуро добавила. «Мы все знаем, каким образом Дон Сакетти забрал столько власти» с помощью сети доносчиков, которую он выстроил и развил, еще когда находился на службе у графа Арсага. Это не делает ему чести и совсем не полезно для города, так как теперь никто из патрициев не может чувствовать себя в безопасности. Я надеюсь, что до наших сенаторов скоро дойдет одна мысль. Если сегодня они промолчат, позволив осудить кого-то другого, завтра на позорном месте обвиняемого вполне может оказаться кто-то из них.